Введение. Разум живет по-своему. Он способен создать в себе из рая ад и рай из ада. Джон Мильтон, поэт. В процессе работы над этой книгой у меня были взлеты и падения. Поначалу я был в восторге от мысли, что помогу людям понять собственные эмоции. Представлял, как изменится к лучшему жизнь читателей, когда они научатся контролировать свои эмоции. Я был вдохновлен и думал, какой замечательной станет моя книга. Когда восторг уменьшился, я сел за стол и начал писать. И тут эйфория прошла совсем. Причем довольно быстро. Идеи, которые недавно казались замечательными, стали скучными. Работа утомляла. Я чувствовал, что не могу сказать читателям ничего существенного или ценного, С каждым днем сидеть за столом и писать становилось все труднее и труднее. Уверенность постепенно угасала. Я мучил себя вопросами, как я могу писать книгу об эмоциях, если даже с собственными не справляюсь. На эту тему написана масса книг, так зачем же писать еще одну? В то же время я понимал, что эта книга – возможность разобраться с собственными эмоциональными проблемами. Все мы переживаем взлеты и падения – Важно то, как справляемся с этим. Используем ли эмоции для развития, учимся ли чему-нибудь, или просто страдаем и терзаемся. Поговорим о ваших эмоциях. Для начала задам простой вопрос. Что вы чувствуете сейчас, слушая эту книгу? Понимание собственных эмоций – это первый шаг к контролю над ними – Возможно, вы столько времени потратили на переживания, что утратили контакт со своими эмоциями. Например, вам кажется, что эта книга полезна и чему-то научит. Но подобные мысли не отражают ваших чувств. Нельзя сказать, что вы чувствуете это или чувствуете то. Вы не чувствуете, что книга может быть полезна, а думаете, и эта мысль порождает эмоцию, которая побуждает к чтению или прослушиванию. Чувства проявляются через физические ощущения тела, а не через мысли. Мы используем глагол «чувствовать», потому что просто не хотим говорить об эмоциях. Почему так важно говорить об эмоциях? Эмоции определяют качество жизни и могут сделать ее невыносимой или волшебной. Вот почему так важно сосредоточиться и понять их. Эмоции окрашивают весь наш жизненный опыт и отражают то, что мы чувствуем Когда хорошо, то все кажется и ощущается лучше Даже мысли становятся лучше Вы чувствуете прилив энергии, а возможности кажутся безграничными И наоборот, в подавленном состоянии все вокруг выглядит тусклым и безрадостным Сил нет, а мотивация полностью отсутствует Вы оказываетесь и физически, и ментально там, где быть не хотите. Выбраться не получается, будущее кажется мрачным. Эмоции могут быть и полезным проводником. Они подсказывают, когда что-то идет не так, и позволяют разумно менять свою жизнь. Эмоции – самое мощное орудие личного развития из всех, что у нас есть – К сожалению, ни учителя, ни родители не рассказывают детям о природе эмоций и не учат управлять ими. Удивительно, что руководство пользователя есть практически ко всему, кроме разума. Нет инструкции, которая объяснила бы, как работает разум и как использовать его для управления эмоциями. Чему научит эта книга? Это книга руководства пользователя, которую родители должны были вручить вам при рождении или в школе. Я расскажу все, что нужно знать об эмоциях, чтобы вы научились преодолевать страхи и ограничения и стали тем, кем всегда мечтали. Вы узнаете, что такое эмоции, как они формируются и как можно использовать их для личного развития. Вы научитесь справляться с негативными эмоциями и создавать позитивные Я искренне надеюсь, что дослушав мою книгу, вы будете четко понимать, что такое эмоции, и получите все средства, необходимые для их эффективного контроля. Эта книга поможет. Понять, что такое эмоции и как они влияют на вашу жизнь. Выявить негативные эмоции, которые управляют вашей жизнью, и преодолеть их. Изменить свою историю, научиться управлять собственной жизнью и строить более привлекательное будущее – перепрограммировать свой разум на более позитивные эмоции, управлять страхами и выходить из депрессии, брать максимум пользы из негативных эмоций, с помощью эмоций понять свои истинные желания и предназначения. В части первой мы обсудим, что такое эмоции. Вы узнаете, почему человек концентрируется на негативе и как бороться с этим состоянием. Поймете, как убеждения влияют на эмоции, как работают негативные и почему они такие сложные. В части 2 мы поговорим о том, что влияет на эмоции. Вы узнаете о роли тела, мыслей, слов и сна в собственной жизни. И как использовать все это для изменения эмоций. В части 3 вы узнаете, как формируются эмоции. Вы научитесь настраивать свой разум на переживание более приятных эмоций. В части 4 мы обсудим, как использовать эмоции для личного развития. Вы узнаете, почему человек живет в страхе или депрессии, как эти эмоции работают и как использовать их для роста и развития.